Глава девятнадцатая Но теперь его планы изменились. Он решил, что нужно дождаться нашего с ортасом ребенка, как самого сильного огненного. Сказала и закрыла глаза. По телу пронеслась дрожь от одного только понимания, что такое может произойти. Рука мужа сильнее прижала меня к себе, успокаивая, даря чувство защищенности и покоя. И как он, интересно, это сделает? Высшие роды защищают себя. Не так-то просто войти в родовое поместье, да и на территорию академии, тем более теперь, когда защита налажена. Отец говорил встревоженно, понимая, что если Бровик скрывался столько лет, вынашивая свой злодейский план, мог продумать и этот момент. Тем более не все так быстро происходит, как у нас с твоей мамой. Он может ждать еще несколько десятков лет, а возможно и дольше. Не знаю, отец, смог же он перенаправить тогда портал ортоса в другой мир. И я, кстати, смогла сама вернуться обратно. Возможно, он имеет способности, о которых мы не знаем. Или опять же какие-то темные ритуалы, помогающие ему в замыслах. И еще он откровенно насмехался над всеми нами, сказав, что дверь очень просто закрывается, просто у нас не хватило ума понять. Мы не смогли, не додумались. Предлагаю пересмотреть его записи. Возможно, сейчас получится понять больше. Они в хранилище. В особой секции хранятся много веков. Их изучали самые сильные маги, пытались разобраться, понять, выстроить логическую схему, но тщетно. Откликнулся Харам. Много лет никто не заглядывал в них, не пересматривал, и, возможно, Оливия права. Стоит взглянуть снова? Крич, выдели темных магов, самых способных, пересмотреть все заново. Не поняли тогда, но, может быть, поймем сейчас. Король поддержал, и это уже хорошо. Есть шанс. Вы осознаете, если мы сможем закрыть проход, не будет больше фаранов. Не нужно ходить в рейды. Сражаться не будет необходимости. Сказала, и самой хотелось верить, что такое возможно. Все присутствующие замолчали, сосредоточившись каждый на своих мыслях. Это важно, очень важно, если мы справимся. Наш мир будет в безопасности. Завтра и начнем. Пришлю темных в хранилище. Харам, предоставь им все, что есть. Пусть разбираются. Ну и мы сами тоже подключимся. Особенно нужно рассмотреть схему механизма, который описывает Бровик. Возможно, поймем, как он работает. Все присутствующие дружно кивнули Кричу, безоговорочно соглашаясь на его предложение. Мне не терпелось посмотреть на записи. Было интересно и волнительно. А еще я надеялась разобраться со всем этим. Крич и Харам, распрощавшись, покинули нас. А вот я хотела переговорить с отцом об Айри, наедине. Пойдем. Муж тянул меня за руку в портал. «Ортас, можно я поговорю с отцом? Недолго!» Сказала почти шепотом, давая понять, что тему разговора он знает. «Хорошо. Но я жду тебя дома». Легкий поцелуй на губах, и мужчина ушел. Повернулась, встретившись взглядом с мартом Он все понял сразу, предложив отправиться в его кабинет. «Ты хотела спросить про Айри?» Спросил отец, как только мы оказались наедине. «Да, ты дал ей время подумать». «Да, и считаю, что так будет правильно. Я знаю о ее... привязанности к Дарлоритану. Они не совпали, и ей нужно время, чтобы с этим смириться». «Насколько я поняла раньше, ты жениться в третий раз не собирался». Что изменилось? Не могу объяснить. Смотрел в храме на вас с Ортасом и, если честно, завидовал. По-хорошему, искренне. Вы теперь вдвоем будете друг другу помощью и поддержкой, родными людьми. А я уже много лет один, совсем. Да, теперь у меня есть ты, но теперь ты замужняя женщина. И главное сейчас твоя семья, твой дом, твои заботы. Часто задумывался о женитьбе снова, но все откладывал а тут сами боги подарили мне Айри, случайно, но я этому рад. Полное совпадение, даже не поверил сначала. Думал, привиделось, а теперь у меня есть мечта, а еще одном наследнике, возможно, о сыне. Тут же развернулся и подошел ко мне, крепко обнимая. — Ты не подумай, меньше я тебя любить не стану. Ты моя девочка, моя дочь, но я все пропустил. Твоё детство, первые шаги, первые слова, первые проказы и слёзы. Наверное, я всё же желаю насладиться счастьем отцовства с самого начала. — А если Айри откажет? Заглядывала у его грустные глаза и не могла не спросить. Он должен был быть готов к этому. — Значит, так тому и быть. Невозможно заставить кого-то полюбить. Но тот факт, что она не отказала сразу и решила подумать, дает мне крохотную надежду на согласие. Пока я даже не знаю, как к ней подобраться, найти подход. У нас большая разница в возрасте. Но мы же с Ортасом справились. Было непросто. Главное, чтобы было желание понять другого человека. Айри только кажется закрытой и холодной. Она из высшего рода. Воспитание соответственное. Но она такая же девушка, как и мы с Лейсом любят наряды, кататься верхом, танцевать и пирожные, любые, главное, шоколадные. И чем больше шоколада, тем лучше». Вот теперь отец на мои слова улыбался. Намек понял. «Спасибо, дочь. Меня ласково поцеловали в щеку. Беги домой, а то еще немного, и кое-кто бросится на твои поиски». Проснулась утром в одиночестве. ортоса уже не было в кровати. Опять раньше меня ушел, что досадно расстраивало. Мне нравилось по утрам нежиться в его крепких, теплых объятиях. Услышала шум внизу, в столовой. Несколько голосов о чем-то усиленно спорили. И самый громкий из них — женский. Интересно. Спустившись, увидела мужа, Летицию и девушку рядом с ней. Маленькая, тоненькая, с такими же белыми волосами и общими чертами лица. Видимо, это и есть сестра ортоса Оливия, доброе утро. Объясни, пожалуйста, моему сыну, что нам просто необходимо устроить торжество в честь вашего союза. Она встала рядом со мной, грозно смотря на мужчину, который, по выражению лица, был не слишком доволен предложением матери. — Теперь... «Когда стало известно о вашем браке, меня одолели родственники и друзья с вопросами, почему дарлартаки не устроили праздник, как полагается. Мы высший род и обязаны соблюдать традиции и правила». «Ну, наверное, надо, да?» Я вопросительно смотрела на мужа, потому как понятия не имела, как вообще это торжество проходит и что от меня нужно. «Вот видишь, даже Оливия за» а я за видимо вариантов у меня немного моя свекровь кого хочешь убедит ну хорошо хорошо я согласен обреченно вздохнул ортос делай как считаешь нужным я полностью тебе доверяю вот и чудно вот и замечательно все сделаем в субботу пригласим гостей в родовое поместье «Устроим прием на высшем уровне, бал и в завершении грандиозный фейерверк!» «А что делать мне? Я не знаю, как проходят такие мероприятия!» Замялость было стыдно признаваться в своем неведении, но в марте скрепление союзов праздновали скромно, практически всегда лишь в семейном кругу, часто вообще не приглашая кого-то со стороны. «Мы все устроим!» — Я Амелия, младшая сестра ортоса Мама мне про тебя рассказывала. Приятно познакомиться. Девушка едва заметно кивнула, чем очень напомнила Айри. Воспитание выдавала. Тебе лишь нужно самой подобрать платье для торжества. И ортосу тоже. Завтра же отправимся в столицу и все выберем. И Оливии платье, и мне костюм. Сказал мой муж, как отрезал. ваша задача «Подготовить поместье к приему. Справитесь?» Женщины синхронно кивнули. «Тогда до субботы». Ортас обнял сестру, и женщины ушли. «Фуф! Все оказалось проще, чем я ожидал». «А что это сейчас было?» Вопрос, адресованный мужу. «Моя мама решила...» что церемонии в храме недостаточно, и просто необходимо устроить пышное торжество с кучей гостей в честь нашего союза. Праздник организуем в родовом поместье, сделаем все, как полагается, по версии моей матери, и от нас наконец-то отстанут. Ты не против?» Ортас смотрел на меня виновато но я против не была, совсем нет. Пусть будет праздник. «Совсем нет? Только я бы хотела пригласить тетю и дядю, если можно». — Обязательно. Про приглашение сестре дал четкие указания. Они будут обязательно. — Вот и хорошо. Кажется, я так давно не видела родных. Хочется поболтать с тетушкой, рассказать обо всем, что произошло за это время со мной. И с тобой тоже. Вы познакомитесь, ты обязательно ей понравишься. Обнимала мужа, уткнувшись в шею. — Много будет приглашенных? — Достаточно. — Родственники, высшие роды обязательно. Так принято. Королевская чета, если, конечно, Наратор согласится, и друзья. — Тогда я скажу девчонкам, что они тоже приглашены. Кстати, у отца будет отличный шанс провести время с Айри. Пригласить на танец и наладить общение. А наши с тобой наряды? — Милая, все сделаем, не переживай. А сейчас пора в хранилище. Крич уже там и ждет только нас. А занятия? Я и забыла про них. С девчонками теперь не занималась, но должна была вернуться к защитникам. И ректор, кстати, тоже. Оставил крата за старшего. потренируют младшие курсы. А четвертый и пятый уже сами знают, что делать. Тем более у меня веская причина. Нужно как можно быстрее пересмотреть все записи бровика и попробовать закрыть дверь. Я знаю, что теперь к тебе сложно подобраться, но все равно беспокоюсь. Идем.